со своей квадратной головой в своем грубо-роскошном, но дурно сидящем платье, придававшем ему сходство с налившимися пивом фламандскими вельможами. При виде врага Фуке остался невозмутимо спокойным. В течение всей последующей сцены он старался держать себя точно так же, хотя это и было нелегко для человека, высшего рангом, сердце которого переполнено до краев презрением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 Фукея выронил из своих рук оружие. Ненависть и зависть только что подобрали его. Король пригласил Кольбера на празднество в Во. Кольбер поклонился как человек, который уверен в себе, и принял королевское приглашение как тот, кто оказывает одолжение. Король принялся составлять список приглашаемых Во. Когда он дошел до имени де Сент-Эньяна, Лакей доложил о приходе графа де Сент-Эньяна. При появлении королевского Меркурия Кольбер скромно литировался.